10. Никто не мог сказать, в какой момент ночи Берроу покинул хижину. Он оставил бобровую доху и меховую шапку, свернув их под одеялом. В темноте брошенную одежду можно было принять за тело. От хижины вела тропа, как будто кто-то ветками подметал снег, чтобы стереть следы. Мари, Венер и Жустиньен вместе пошли по следу. На этот раз дворянин взял свой гарпун. Тропа вела между елями в том направлении, куда выжившие никогда раньше не ходили. Она кружила, петляла между темными деревьями. Как Бэрру удалось пройти так далеко с его травмой и лихорадкой? Как он выдержал холод? Было уже довольно позднее утро, когда они, наконец, достигли конца пути. Перед ними расступился лес, открывая вид на озеро, огромное, как море, наполовину покрытое льдом. Открытая вода в нем имела синий-зеленый цвет лабрадорита, глубокий и насыщенный. Далекие острова терялись в тумане. «Идите сюда!» — крикнул венер, подойдя к берегу. В нескольких шагах от кромки виднелся пролом, уже начавший затягиваться новой ледяной коркой. Жустиньен нагнулся и тут же отскочил. Мари выругалась. Под полупрозрачной поверхностью медленно плавал труп труп Бэроу, уже побелевший. Между глазами у него зияла черная дыра. «Помогите мне!» — распорядилась Мари и принялась стучать по льду прикладом ружья. Принесенный Жустиньеном гарпун оказался не лишним. С его помощью удалось вытащить труп из воды. Тело положили на берегу, но оно завалилось набок. Изо рта потекла вода, смешанная со слюной, а с ней... Множество мелких головастиков, чьи липкие хвостики несколько секунд трепетали на открытом воздухе, пока они тоже не умирали. Присев на корточке рядом с телом, Венер подхватил одного из них пальцами и осмотрел через темные очки. Жустиньен ворошил свои волосы, все сильнее погружаясь в состояние тревоги. «Почему его утопили в озере? С пулей между глаз у него не было шансов выжить». «Зачем было тащить его сюда?» «Это впечатляет», — прокомментировал Венер. «Свинец. Точность выстрела. Наверняка его притащили сюда, чтобы расстрелять, и чтобы мы в хижине не услышали выстрела». Внезапно он поднялся с неожиданной быстротой и направил пистолет на Мари. «Оружие на землю!» — скомандовал он. «Нет». «Конечно нет», — спокойно ответила она. «Сам подумай, прежде чем обвинять меня». «Красный мундир мне не нравился, это факт, но он и так бы умер от лихорадки, так зачем мне его убивать?» Венер не опустил ружье. Жустиньен отступил назад, он не мог решить, чью сторону принять. Он и сам, конечно, подумал о Мари, как только увидел, куда угодила пуля. Это и правда было слишком очевидно, слишком просто, но тогда кто?» «На этот раз никто не мог прийти со стороны», — парировал Венер. «В хижине всего одна дверь, и всю ночь ее охраняли. Нет, это один из нас во время своей смены отвел сюда этого несчастного. Салер, обратился он к Жустиньену. «Поддержите меня!» Жустиньен отошел в сторону. Мари, глядя на ствол пистолета, стояла очень прямо и казалась еще более надменной от близости смерти. В блеске ее темных глаз читался вызов. Губы изогнулись в коронной ухмылке. Жустиньен не мог не восхититься ею. Мария отложила ружье, как будто оно не было ей особо нужно. Приклад ударился о лед, и по поверхности озера пошли трещины. Венер слегка расслабился, и Мария это заметила. Она внезапно нырнула вперед и тут же попала под выстрел. Пуля задела скулу путешественницы. Зато отдача от выстрела заставила ботаника потерять равновесие. Мари воспользовалась этим и ударила его по запястью ребром руки, из-за чего Венер уронил пистолет. Следующий удар она нанесла коленом под ребра. Он наклонился, ахнул и попятился назад, но Мари не сделала ни шага, чтобы добить его. Венер явно преувеличил свою реакцию на удар, потому что Жустиньен заметил, как он тихо вытащил нож. Жустиньен мог бы крикнуть, предупредив Мари, но ничего не сделал. Не потому, что считал ее невиновной или хотя бы более невиновной и надежной, чем Венер, а потому, что верх взяло любопытство. Ему просто хотелось посмотреть, как она отреагирует. Венер нанес удар из согнутого положения так плавно, что Жустиньен почти поставил на его победу. Мари, которая оказалась быстрее, уже достала свою палицу и с первого раза нокаутировала соперника. Он тяжело рухнул в снег прямо на берегу озера. Жустиньен даже не пошевелился. Мария отложила палицу и взяла ружье, Повернувшись к неподвижно застывшему молодому дворянину, она заверила, «Он в порядке. Я умею рассчитывать свои удары». Жустиньену, конечно, следовало на это что-то ответить, но он оказался столь же молчалив, как и те головастики, которыми вырвало мертвеца. Мария стерла рукавом кровь, стекавшую по щеке. «Помоги мне! Мы сейчас опустим Бэру обратно в воду!» Это было самое достойное из доступных им захоронений. Жустиньен и Мари собрали камни, чтобы нагрузить ими тело. Раскладывая их по карманам мертвеца, де Солер вздрогнул от контакта с тканью, пропитанной ледяной водой. Ему казалось, будто он уловил в воздухе сладковатый душок, который сопровождал первые два преступления, но запах был слишком слабым, чтобы быть в этом уверенным. Вдвоем с Мари... Они подтащили тело к кромке льда и в последний раз толкнули его. Жустиньен не вполне осознавал каждое свое движение. Переместившись куда-то за пределы страха, он наблюдал, как Бэрроу погружается в воду, переливавшуюся, словно росы драгоценных камней. Где-то над туманом, подобно странной погребальной речи, раздался приглушенный свист совы. Жустиньен повернулся к Мари, и та произнесла, как ни в чем не бывало. «Сейчас мы приведем в чувство Венера и вернемся в лагерь». «И все?» — усмехнулся молодой дворянин. «Так просто?» Мария улыбнулась. «Ты тоже хочешь меня разоружить?» «Зачем? Ты хочешь меня застрелить?» «Не сегодня». Мария развернулась и отправилась приводить ботаника в чувство, обливая его холодной водой. Когда тот пришел в себя, он нахмурился и яростно заморгал, из-за чего его очки слетели в снег. Мария подняла их, и вручила Венеру вместе с пистолетом. Ботаник настороженно отступил назад. «Держи», — сказала ему путешественница, «и не пытайся больше делать глупости». Венер быстро, словно не веря в свою удачу, схватил пистолет и спрятал его под пальто с бахромой, а очки снова нацепил на нос. «Думай, что хочешь», — продолжала путешественница, «но это не я прикончила красного мундира». «К тому же вы нуждаетесь во мне, без меня вы не найдете дорогу!» И Мария протянула Венеру руку. Тот отвернулся и, скривившись, самостоятельно поднялся с земли, после чего кинул в сторону Жустиньена мрачный взгляд. Они поднялись в лагерь в состоянии скрытой враждебности. На полпути к вершине снова пошел снег, и когда они, наконец, добрались до хижины, все были белыми от хлопьев. Пастор Ифраим... Ожидал их у входа в окружении Пенни и Габриэля. Священник тяжело опирался на свою дочь. Жустинин задумался, что заставило его выйти. Неужели он почувствовал запах трупов? Еще ребенком в Британии дворянин был убежден, что так и происходит, поскольку у дверей умерших всегда видел священников, и они были более пунктуальны, чем сам Анку. Здесь же, скорее всего, ему сообщил Габриэль или Пенни. Берроу. Прохрипел он. Венер кивнул головой. Пенни вскрикнула. «Кто — Кто? — произнес пастор. — Кто его убил? — переспросил Венер. — Во всяком случае, не Росомаха. Мария не позволила им продолжить эту тему. — Вы держитесь на ногах? — спросила она Эфрейма. Тот поморщился. — С посторонней помощью. — А что? — Нам необходимо уйти. Спуститься в долину, пока мы не оказались погребенными под снегом. «Возможно, нам стоит сначала поговорить о Бэрроу и его смерти», — возразил Жустиньен. «Ты наиболее вероятный подозреваемый», — сухо ответила Мари. «Бэрроу уже пытался тебя убить. Но если хочешь, мы можем поговорить об этом, медленно умирая от холода и голода, или можем уйти сейчас». «Нам лучше уйти», — заключил Венер, на сей раз согласившись с путешественницей. «Я не стрелял в Бэрроу», — возразил Жустиньен. «Я слишком плохой стрелок». «Никто тебя не обвиняет», — успокоил его ботаник. «Нет, конечно», — с усмешкой парировала Мари. «Мы все здесь невиновны. Тебе так спокойнее, верно, Агнец мой? И все же кто-то из нас пустил пулю в лоб красному мундиру. И что ты собираешься с этим делать? Продолжать? Идти на восток? Найти поселение людей, а в нем, если возможно, следователя и судью?» В разговор вмешался Ифраим, и хотя голос его все еще был хриплым, Звучал он все более уверенно. «А что, если среди нас вообще нет невиновных? Что, если виновны мы все? Не обязательно в смерти наших товарищей, разумеется». «Вот почему я не разговариваю с церковниками», — заметила Мари. «Нам некогда тратить время на подобные беседы». Она собралась развернуться на каблуках, но Ефраим удержал ее. «Нам стоит задаться таким вопросом» заверил он с неожиданной горячностью во взгляде. «Вы когда-нибудь задумывались над этим? Вот почему мы гибнем один за другим, вот почему мы собрались здесь. Мы сообщество виновных, и мы будем наказаны». «Мы не ваша община, преподобный», — парировала Мари. «Мы кучка выживших, оказавшихся здесь случайно, и лично я планирую добраться до Сент-Джонса живой. Вы вольны следовать за мной или нет? И, к вашему сведению, это пуля — пробившая череп лейтенанта, была вполне себе человеческой. «Люди часто берут совершить божественное правосудие», продолжал стоять на своем пастор. «К тому же это не ваша экспедиция». Дочь Ефраима, сгибавшаяся под его тяжестью, едва подавила стон. Мария усмехнулась. «Когда я доставлю вас обратно в Сент-Джонс, вы сможете издеваться над бедными девушками столько, сколько пожелаете во имя вашего Бога». «А сейчас мы уходим!» Пастор явно хотел что-то ответить, но в итоге предпочел промолчать. Венер протянул ему костыль. «Вот, преподобный, потренируйтесь с этим!» Пастор отпустил дочь и схватился за костыль. Пенни начала складывать одеяло, и Габриэль взялся ей помогать. Жустиньен решил заменить свое мокрое пальто на тулуб Берру, оставленный офицером в хижине. Когда молодой человек поднял его, то обнаружил внизу наполовину раздавленную фигурку из веточек и ниток, похожую на те, что делала Пенни. Сломанная и покореженная сторона куклы придавала ей зловещий вид. Жустиньен задумался, стоит ли ему рассказать о своей находке остальным или хотя бы пенитанс, но в итоге решил закинуть поделку в угол. Они вернулись в долину, надеясь, что там погода окажется теплее. И действительно, вскоре снег сменился дождем. Настоящим ливнем, который смыл последние хлопья и ини и промочил до костей изможденный отряд выживших. Скользкая патока из грязи и желтоватого мха, расползавшаяся под ногами, еще больше замедлила их продвижение. Бледные лишайники, словно лохмотья, свисали с голых ветвей ясеней. Озера в роскошных пейзажах сменялись другими, почти неотличимыми от них озерами, чью переливавшуюся подобно драгоценным камням гладь нарушали капли дождя. Мари теребила переносицу, хмурила брови, всматриваясь вглубь леса, как будто ожидая удивить... Кого? биотуков, Этих людей из тени, сторонившихся любого чужака? Жустиньен не стал задавать этот вопрос. Он был уверен, что не получит ответа. Озера в это время освобождались ото льда. Иногда, когда дождь прекращался, Жустиньену мерещился труп английского лейтенанта, бесшумно скользивший под водой на глубине нескольких дюймов. Еще одна иллюзия, подобная той, что прежде ввергла Беру в безумие — пустой сон, несомненно порожденный усталостью и голодом. В лице англичанина, Они потеряли хорошего стрелка, пусть и не столь умелого, как Мари, к тому же под охота была не столь успешной. Из-за сырости в некоторые вечера было трудно разжечь огонь. Они плохо питались полусырым мясом и мягкими липкими грибами, становясь все более тощими. Кожа на щеках Пенни казалась натянутой на кости черепа, настолько сильно выдавались ее скулы и челюсть. Пастор стал еще больше присматривать за дочерью. Пользуясь своей новообретенной немощью, он держал при себе пенитанс в качестве опоры. Жустиньен в глубине души жалел девушку, но разве мог он что-то для нее сделать? Шли дни, и ему стали являться новые видения. Останки иных утопленников, дрейфующих под гладью озер. Тела марсового матроса или снова бегуна, тела безвестных несчастных людей, погибших во время кораблекрушения. Но были и другие, более старые трупы. Тот старый развратник, приютивший Жустиньена в последний год его пребывания в Париже, обещавший наследство, но оставивший только долги. Тот нищий, замерзший насмерть, которого молодой дворянин, возвращаясь из игорного притона, нашел однажды зимой на набережной Морфандю. Сноска. Морфандю. Промозговая одно из названий в 18 веке современной набережный часов. Жустиньен окончательно смирился с этим. По крайней мере, призраки составляли ему компанию. Живые были едва ли разговорчивее мертвецов. Подозрения терзали маленький отряд сильнее, чем бесконечный дождь гноил первые весенние почки. Жустиньен никогда не чувствовал себя таким одиноким. Даже во время пересечения Атлантики он сумел подбить команду на игры в кости и карты, хотя на корабле они были запрещены. Потому он искал убежище в своих воспоминаниях о тавернах Порт-Рояля. Ему вспоминались пронзительные звуки скрипки и отвратительная выпивка. И пеммикан, добытый у путешественников, столь ненавистный поначалу, поскольку с ним ассоциировалась эта новая, навязанная Жустиньену жизнь. Сноска. Пиммикан мясной пищевой концентрат, применявшийся индейцами Северной Америки в военных походах и охотничьих экспедициях. Он спал все хуже и хуже, каждую ночь погружаясь в океан или в ил. И снова его рот наполнялся соленой водой, забивался грязью и землей, эти кляпы не давали ему кричать. Теперь он был не единственным, кто страдал от дурных снов. В животе Венера громко урчало, и он шевелил челюстью во сне. Спящая Мари тихо бормотала что-то на мехифе, сжимая в руке, словно защитный талисман, палицу. Пастор Ифраим каждый вечер все более яростно и иступленно молился, принуждая пенитанс стоять на коленях возле него. Затем портил зрение, читая при свете пламени свою искореженную Библию с шероховатыми от морской соли страницами, а его обычно бледное лицо становилось желтоватым. Днем у него был затравленный взгляд. Он ходил сгорбившись, как будто у него болела еще и грудь. Когда они разбивали лагерь, пастор мог пропасть на долгое время, сославшись на сильные колики. Однажды Жустиньену удалось тайком за ним проследить. Священник нашелся в нескольких локтях от лагеря, Он стоял к Жустиньену спиной, несмотря на холод и дождь, раздетый по пояс и бичевал себя свежими ветками. Судя по состоянию кожи, исполосованный плохо затянувшимися синими рубцами, он явно подвергал себя такой процедуре уже несколько дней. Жустиньен не решился объявить о своем присутствии и удалился, не производя никакого шума. Только двое подростков, Габриэль и Пенни, казалось, были избавлены от кошмаров. Неужели благодаря своей молодости и своей невинности? Жустиньен почему-то в этом сомневался. Габриэль носил на шее кулон с пурпурным птичьим пером, пером красного кардинала, украшение, сделанное руками Пенни. Дождь не прекращался и тогда, когда выжившие покинули берега озера и снова направились в лес. Жустиньен обращался мыслями к прошлому словно к защитному талисману, вспоминая о временах до Акадии, до Порт-Рояля, об огнях Парижа. В памяти всплывали салоны, освещенные сотнями свечей, итальянские ликеры, ударявшие в голову, пламенные дискуссии о политике, религии, морали и мире. В то время доход молодого дворянина сводился к небольшой ренте, которую выплачивал ему отец, старый маркиз, в обмен на клятвенное обещание никогда больше не ступать на землю Британии. На самом же деле жил он главным образом благодаря щедрости своих покровителей. Уже тогда он слишком много тратил на азартные игры, на помады и костюмы, чтобы поддерживать видимость благополучия, что открывало перед ним двери и позволяло сидеть за столами, которые в противном случае стали бы для него недоступны. Его приглашали на спектакли. Когда ему более-менее позволяли средства, он баловался книгами. В те времена Париж, по мнению всех приезжавших туда, был вечным праздником разума и чувств, миром, где смешались искусство, наука и элегантность. На бульварах фокусники устраивали балет из искр с помощью одной диковинной новинки, называемой электричеством. Запах пороха смешивался с ароматом кофе. Астрономы изучали пути звезд. В театре французские комедианты, по словам Мариво, подвергали сомнению непостоянство в любви. Сноска. Пьер де Мариво, французский драматург и прозаик, автор комедии ⁇ Двойное непостоянство ⁇ Даже зимой светлая одежда, расшитая листьями и цветами, напоминала прекрасную весну. Философы критиковали произвол короля и церкви. Жустиньен научился искусству вести разговор на грани богохульства, приберегая свои самые шокирующие реплики для общества, где они никогда не привели бы к вызову на дуэль. Он преуспел в этой игре. Единственным его пристанищем был чердак под крышей Наруа-де-Сисиль, где зимой было холодно, а летом душно. Спал он преимущественно не в своей постели. Ел фрукты и миндальные печенья на богатых собраниях, куда его приглашали. Случалось, что из-за отсутствия приглашений оставался голодным. В те времена это был лишь временный голод, не нынешний неумолимый, изнуряющий, преследующий на каждом шагу. Жустиньен всегда хорошо умел вытеснять из своего сознания то, что мешало ему в реальности. Уже в Париже ему удавалось не замечать голода, того, что был намного хуже, чем его собственный, того, что опустошал улицы столицы. Рассеянно он слушал, раскусывая миндаль, долгие дискуссии о беззаконии и особенно отказывался находить связь с тем, что выгнало его из Британии. Он вообще больше не хотел думать о Британии. Однажды у Поннёфа Жустиньен издали наблюдал арест стражей нескольких юношей. Они были моложе его, но одеты хуже. Сноска. Поннёв. Новый мост, старейший действующий мост через реку Сену в Париже. Он стоял перед ювелирной витриной маленького дюнкерка, украшенной золотом, хрусталем и цветной эмалью. Мальчики, задержанные как бродяги, скорее всего, были подмастерьями или слугами. За них пытались заступиться прохожие, но без особого успеха. Заключенные в итоге... Заканчивали свои дни в главном госпитале, или же, по слухам, в одной из армий, потрепанной на королевских войнах. Сноска. Главный госпиталь Парижа – учреждение, основанное в середине XVII века для содержания нищих в городе и пригородах Парижа. Других отправили заселять колонии Франции, причем независимо от их на то желания. Жустиньену несколько раз приходилось видеть и аресты детей, игравших возле Ле-Аль или Ле пон -Нёв. Сноска. Ле-Аль – старинный квартал в самом центре Парижа. Он уходил до того, как ситуация обострилась. Иногда толпе удавалось спасти пострадавших. Случалось, что участников беспорядков сажали в тюрьму или вешали. Жустиньен также избегал улиц, где хозяева били или клеймили слуг, которые осмеливались требовать жалования с излишним озлоблением. Бедность в те времена была для Жустиньена другим миром, который он никогда не исследовал по-настоящему, будучи уверенным, что его отец всегда поможет ему в трудной ситуации, несмотря на их разногласия. Он считал, что никто не придет, лишь бы силой увести его в эти далекие страны, где отверженные из Европы пересекались с дикими племенами, о которых так много говорили философы. Однажды, в свой последний майский месяц в Париже, Жустиньен оказался в толпе на острове Сен-Луи в первое утро того восстания, которое более недели гремело по всей столице. Он уже был пьян. К счастью, в тот день на нем не было парика, и одет он был в свой худший наряд. Оставаясь все чаще без гроша в кармане, накануне вечером он напился среди сброда в трущобах на улице неф и планировал зайти домой, чтобы вернуть себе приличный вид, когда его увлекла за собой толпа. Давка подхватила, как волна, а он позволил ей нести себя». В этом движении было нечто неизбежное, напоминавшее приливы равноденствия в Британии. Возможно, в глубине души Жустиньен хотел посмотреть, куда это его приведет. Возможно, просто устал от собственного обыкновения избегать внешнего мира. О последующих событиях у него остались весьма смутные воспоминания. Воспоминания о криках, поте и гневе, о едком запахе несправедливости и грязи, о нечистотах, скопившихся в углах улиц. Стража атаковала толпу, пронзая штыками ряды и плоть бунтовщиков. Толпа беспорядочно потекла обратно. В давке Жустиньен ударился об арочный пролет и потерял сознание. Очнулся он в сумерках. С больной головой вернулся в свою квартиру. В фонтане у позорного столба для аль женщина стирала одежду, явно окровавленную во время беспорядков. Жустиньен, сам, не зная почему, подумал о ночных прачках, тех вечных мойщицах, которые в его родной провинции предвещали будущую смерть. Остроконечная крыша позорного столба бросала на площадь тень обвинения. Спустя годы в Ньюфаундленде, на берегу озера под моросящим дождем, размывшим поверхность озера цвета драгоценных камней, Пенетанс стирала окровавленную рубашку своего отца. На дороге то тут, то там им попадались странные символы, вырезанные на коре деревьев. Четкие и угрожающие линии, напоминающие человека в огне. Знаки биотуков? Жустиньену больше не хотелось думать ни о беспорядках в Париже, ни о тюрьме, ни о нищете. Город его воспоминаний казался все более нереальным. И все же он существовал где-то там, по другую сторону океана. Где-то на бульварах потрескивали яркие искры и электрические огни. Хрусталь и эмаль, имитирующие весну, которая намного ярче и красочнее реальной весны, все еще сверкали в окне маленького Дюнкерка. И на веселице Монфакона наверняка качались новые бунтовщики. Когда дождь ослабевал, пенетанс смывала кровь в озерах. Та текла в прозрачную воду, напоминая Жустиньену другую кровь в фонтане у позорного столба Ле-Аль в болотах Британии. Ему определенно не следует думать о Британии. Ему нельзя давать волю слабости сейчас.